С 300 1923 год. Она никогда не посмела бы произнести это вслух, но про себя думала: ей очень повезло в том, что мать умерла сразу после ее рождения. Благодаря этому Агнес ни с кем не приходилось делить отца, а из того, что она слышала о своей матери, можно было понять, та не стала бы спокойно смотреть, как она вьет из отца веревки. Зато уж папенька ни в чем не мог отказать осиротевшей дочке. Агнес отлично знала об этом и вовсю пользовалась отцовской слабостью. Некоторые родственники и друзья из лучших побуждений пробовали обратить на это его внимание, но все слабые попытки Августа Шернквиста сказать: "Нет, своей любимицы кончались для него поражением. Он не мог устоять перед этим хорошеньким личиком и огромными глазами, на которых чуть что наворачивались слезы, И затем градом катились по щекам. Тогда его сердце размягчалось, и дочь, как правило, добивалась своего. В результате она к девятнадцати годам превратилась в беспримерно избалованную девушку, и многие из подружек, сменившихся у нее на протяжении этих лет, наверное, не побоялись бы сказать, что Агнес отличается скверным характером. Разумеется, так в основном говорили девушки. Мальчики же, как обнаружила Агнес, Обыкновенно не замечали ничего, кроме хорошенького личика, больших глаз и длинных густых волос, то есть того же, что заставляло папеньку дарить ей все, чего бы она ни попросила. Их вилла, одна из самых роскошных в Стромстаде, стояла высоко на горе, так что из окон открывался красивый вид на море. Вилла была оплачена отчасти из состояния, которое досталось в наследство матери Агнес, отчасти из доходов от каменоломен отца. Однажды он едва не лишился всего состояния во время забастовки 1914 года, когда комминатёсы дружно выступили против владельцев крупных компаний. Однако порядок был восстановлен, а после войны начался новый экономический подъем, и горнодобывающая промышленность в Крок-странзе под Стромстадом тоже заработала на полную мощность, поставляя камень главным образом во Францию. Агнес не волновала, откуда у отца берутся деньги. Она родилась в состоятельной семье, привыкла жить в достатке, и для нее было совершенно неважно, заработано ли это богатство или досталось по наследству, лишь бы его хватало на покупку множества красивых нарядов. Не все вокруг разделяли ее взгляды. Родители матери пришли в негодование от выбора дочери, ведь богатство ее мужа было приобретено недавно, и сам он вышел из бедной семьи. Его родственники не из тех, кого можно пригласить на светский прием. Их приходилось звать в гости отдельно, когда члены семьи собирались попросту без посторонних. Эти несчастные не знали, как полагается вести себя в аристократическом салоне, и в разговоре с ними ни о каких возвышенных предметах и поминать не стоило. Матушкины родители совершенно не понимали, что такого нашла их дочь в августе Шерквисте который на самом деле от рождения звался Персоном. Его попытка подняться по общественной лестнице путем смены фамилии бабушку и дедушку не обманула. Но внучку они все же полюбили, и потеряв дочь, стали наперебой с отцом баловать ее ребенка. Солнышко, я еду в контору. собернулась к вошедшему в комнату отцу. Перед его приходом она упражнялась на рояле, сидя лицом к окну. Она делала это главным образом потому, что знала, как хорошо выглядит за инструментом. Особой музыкальностью девушка не отличалась. Несмотря на дорогие уроки игры на фортепиано, которые ей давали с детства, она научилась только более или менее сносно играть по нотам, раскрытым перед ней на подставке. Ты не забыл, папочка, о том платье, про которое я тебе на днях рассказывала? Она посмотрела на отца умоляющими глазами, И увидела, что он, как всегда, разрывается между желанием сказать нет и своей неспособностью это сделать. Деточка, я же совсем недавно купил тебе платье в осло. Но ведь оно же на подкладке, папочка. Неужели ты хочешь, чтобы я в такую жару пошла в субботу на праздник в теплом платье? Она обиженно насупилась и стала ждать его реакции. Если он против ожидания все равно будет упираться, нужно взглянуть на него с дрожащими губами. А если и это не поможет, придется прибегнуть к слезам. Но сегодня у отца усталый вид, так что вряд ли потребуется много лишних усилий. Как обычно, она взяла верх. Ладно, ладно, сбегай завтра в магазин готовой одежды и закажи себе это платье. Прибавишь ты старому папке седых волос, сказал он, качая головой, но не удержался от улыбки, когда дочь бросилась к нему с поцелуями. «Но будет, будет уж. Садись и поиграй хорошенько гаммы, а то вдруг в субботу тебя попросят что-нибудь сыграть. Так что не мешает на всякий случай как следует подготовиться. Довольная Агнес снова села за рояль и послушно принялась упражняться. Она так и видела, как это будет. Все взоры обращены на нее, а она, озаренная трепещущим пламенем свечей, сидит за роялем в новом красном платье.